Надежда Скай, я не вернусь. Последняя электричка из Краснодара медленно сбавляла ход, притормаживая перед платформой. Девушка с большой сумкой в руке и еще одной на плече стояла в тамбуре, ожидая окончательной остановки и сон зевая. Обычно в это самое время она уже видела, если не десятый, то второй по счету сон точно. Да и долгая выматывающая дорога Отнимало последние силы. Хотелось быстрее поймать такси и доехать до конечной точки, упасть на мягкую поверхность и уже утром начать решать важные вопросы. Хотелось быстрее поймать такси и доехать до конечной точки, упасть на мягкую поверхность и уже утром начать решать важные вопросы. Электропоезд в последний раз дернулся и замер. А через несколько секунд Женский автоматизированный голос объявил: Уважаемые пассажиры, наш поезд прибыл на конечную станцию Майкоп. Двери тут же открылись, и, не дослушав, девушка выскочила на платформу, тут же фыркой от пронзительного северного ветра, который сразу стал кусать за голые руки, шею и уши. Дарья Орлова свободной рукой накинула капюшон теплого пуховика на голову и быстро двинулась к голубому ярко освещенному зданию вокзала, через которое лежал выход на привокзальную площадь. Такси, такси. Стоило только выйти вместе с другими немногочисленными пассажирами ночного рейса на площадь возле вокзала. Как со всех сторон послышались громкие рекламные крики частников со свойственным нерусским акцентом. Даша мило улыбнулась тучному Адыгейцу который хотел уже ухватиться за ее сумку и потащить к своей машине и отдернула свое имущество, качая головой. Ехать одной было немного страшно и дороговато. Решив присмотреться, она отошла в сторону и стала искать глазами таких же одиноких пассажиров, чтобы вместе с ними разделить дорогу и оплату. «Красотуль, куда едешь? Нас двое, а этот жмот не хочет сбавлять цену и вести в центр». Появившаяся со спины девушка в рыжем полушубке, кожаных штанах и на высоких каблуках своих ботфорд осмотрела Дашу с ног до головы, кивнула в сторону черной париоры, возле которой стоял таксист среднего возраста. «М -м -м, «Мне чуть дальше». «Давай с нами. Разделим на троих. Закинем тебя, а потом он высадит нас». Вторая девушка пританцовывала рядом с машиной, ожидая, когда ее подруга уломает Дашу. На улице стояла минусовая температура. С неба падал редкий снежок, тихо укладываясь на ранее выпавший, а холодный ветер сметал его в разные стороны. Даша удивилась легкому наряду случайных попутчиц. Стараясь не брать в голову лишнюю информацию, кивнула в согласие и подошла к машине. «Я нашла еще пассажирку. Поехали, жмот!» Выплюнула первая девушка таксисту и села на передние сиденье: «Деньги давай сначала, знаю я вас, халявщиц!» Адыгец сел в машину, протянул девушке ладонь и демонстративно поиграл бровями. Та лишь закатила глаза и повернулась к остальным девушкам. Назвала сумму и каждая отдала ей по купюре. «Держи и включи печку, рук и ног не чувствую!» «Ты пище еще купальник надела!» «С работы едете?» «Езжай молча!» Таксист фыркнул, но промолчал, когда девица достала электронную сигарету и выпустила ароматный пар на весь салон автомобиля. Дарья лишь улыбнулась и отвернулась к окну, желая быстрее доехать до дома прабабушки. Она даже не старалась вслушиваться в негромкий спор девушек и таксиста, когда на очередном перекрестке их машину остановил экипаж ДПС. А дальше произошло то, что никак не укладывалось в голове. У таксиста оказались просроченными права и страховка, поэтому девушек попросили выйти из машины и сесть в служебную, в которой их всех быстренько отвезли в центральный отдел МВД по городу Майкоп. Это какая-то ошибка. Что происходит? Даша пыталась объяснить, что просто ехала домой и знать не знает этих девушек, на что гаишники только ехидно улыбались и однозначно отвечали, Ага, в отделе разберутся, кто случайно, а кто нет. Это какой-то дурдом. Ой, да не переживай, утром отпустят, не в первый раз. Кристина, девушка, которая уговорила ее ехать с ними, откинулась на лавочке в приемнике, в небольшой серой комнате при дежурном и махнула рукой. Она и вторая девушка завели банальный разговор про свои повседневные дела, периодически жалуясь на холод в камере. Видимо, это был предел. Даша встала напротив, уперла руки в бока и потребовала объяснений. «Да, Шуль, не кипятись. Но кто мог знать, что эти козлы будут стоять на дороге, а мудачила-таксист так подведет? Выпишут административку и отпустят». «Очень мило, но мне-то за что? Я просто ехала домой». «Подмели под одну гребенку. Оставь мне свой номер, как будут деньги верну долг». «Зашибись, как успокоила!» Чтобы хоть немного выпустить пар и уменьшить количество адреналина в крови, Даша подошла к двери и стала громко стучать, требуя немедленно выпустить, исправить ошибку, на что дежурный грозно рыкнул и пригрозил поместить ее к парочке алкашей, если немедленно не угомониться. «Подруга, устраивайся поудобнее и постарайся поспать!» Эти мудаки даже стакан воды не дадут. Вторая девушка подтвердила слова жрицы уличной любви Кристины и, закинув ноги на соседнюю лавку, откинула голову назад в попытке сразу уснуть. Чувствуя себя как в страшной параллельной реальности, девушка несколько раз переводила взгляд с одной проститутки на другую, а потом, тряхнув головой, села в уголочке. «Зачем я только вернулась?» «Здравствуй, родной город! Здравствуй, дом!»